Глава 23 «Спасайтесь, сэр!» Шекспир Беглецы спали несколько часов. Траппер первый сбросил в себя влияние сна, как был последним из тех, кто жаждал освежиться сном. Лишь только серый рассвет начал освещать ту часть звездного небосклона, которая расстилалась над восточным краем равнины, он встал, вызвал своих спутников из теплых их убежищ и объяснил им, что необходимо снова быть на настороже. Миддлитон занялся приготовлениями для удобного переезда Инессы и Элен в предстоящем им долгом и трудном пути. А старик и Поль стали готовить кушанье, так как первый советовал поесть, прежде чем сесть на лошадей, и отправиться дальше. Все эти приготовления были скоро закончены, и небольшое общество село за завтрак, хотя и не отличавшейся той изысканностью, к которой привыкла молодая жена Миддельтона, но не лишенной более существенных достоинств вкуса и питательности». «Когда мы спустимся в охотничьи поля поуни», — сказал траппер, кладя для Инесы кусок нежной дичи на маленькое блюдо, изящно сделанное из рога исключительно для себя, «мы найдем толстых буйволов с более вкусным мясом, оленей и все дары Господа в таком изобилии, что удовлетворим всем нашим нуждам». «Может быть, нам даже удастся подстрелить бобра и отведать как лакомый кусочек его хвост». «Каким путем, думаете вы, идти после того, как прогоните этих ищеек?» — спросил Мидлтон. «Если бы я мог, — сказал Поль, — я посоветовал бы отправиться по воде и как можно скорее добраться до устья реки. «Дайте мне кусты хлопчатника, и я сделаю лодку, которая доставит всех нас, за исключением осла, приблизительно за сутки». «Элен — живая девушка, но наездница неважная, и гораздо удобней проехать в лодке 600 или 800 миль, чем скакать по прериям, словно лоси. К тому же вода не оставляет следов». «Ну, я не поклялся бы в этом», — заметил траппер. Я часто думаю, что краснокожие могут отыскать следы и в воздухе. «Взгляните, — Взгляните, Мидльтон, вскричала Инесса в порыве внезапного юношеского восторга, заставившего ее забыть на минуту свое положение. — Как красиво небо! Наверное, оно таит в себе надежду на более счастливые времена. «Чудно — Чудно! — ответил ее муж. — Как небесно красиво эта ярко-красная полоса! а за ней поднимается другая, еще более яркая. Я редко видел более красивый восход солнца. «Восход солнца», — медленно повторил старик, приподнимаясь со своего места с решительным и беспокойным видом и не сводя глаз с постоянно изменявшихся и действительно красивых красок, появлявшихся на небе. «Восход солнца. Не люблю я таких восходов солнца». «Увы, черти окружили нас. Прерия горит». «Боже милостивый, защити нас!» — вскрикнул Мидлтон, прижимая Инессу к сердцу под влиянием сознания неминуемой опасности. «Нельзя терять времени, старик. Каждое мгновение равняется дню. Бежим!» «Куда?» — спросил траппер, останавливая его спокойным, полным достоинства жестом. В этой пустыне трав и тростников вы похожи на корабль без компаса, плавающий по огромным озерам. Одного шага по неверному пути достаточно, чтобы погубить всех нас. Опасность редко бывает настолько близка, чтобы разум уже не способен был действовать, молодой офицер. Поэтому подождем, что он подскажет нам». «Что касается меня, — сказал Поль Говер, оборачиваясь вокруг себя с нескрываемой тревогой, — я знаю, что если загорится эта сухая трава, то пчеле придется лететь выше обыкновенного, чтобы не обжечь себе крыльев. Поэтому, старый траппер, я присоединяюсь к мнению капитана и говорю, сядем на лошадей и бежим». «Вы не правы, вы не правы. Человек не животное, чтобы следовать инстинкту и вбирать в себя познание по запаху, принесенному воздухом, или по доносящемуся до него звуку. Он должен посмотреть, рассудить и потом уже вывести заключение. «Идите за мной несколько влево, туда, где поверхность возвышается. Оттуда мы можем произвести наблюдение». Старик властно махнул рукой и без дальнейших разговоров пошел к указанному им месту в сопровождении всех своих встревоженных спутников. Менее опытный взгляд не заметил небольшого возвышения, о котором он упоминал. Оно было так мало, что казалось, будто на поверхности луга в этом месте трава несколько повыше, чем в других местах. Однако, когда путники подошли ближе, то увидели, что трава здесь завяла, что доказывало отсутствие сырости, питавшей роскошную растительность всей равнины. Это открытие объясняло, каким образом Траппер мог угадать строение почвы скрытой травой. Несколько минут было употреблено на то, чтобы срезать самые высокие стебли, которые возвышались даже над головами Поля и Мидлтона, несмотря на их высокий рост. После этого им удалось устроиться так, чтобы видеть окружавшее их море огня. Страшный вид, открывшийся перед глазами тех, кто был так сильно заинтересован в этом, не принес им никакой надежды. Хотя начинало расцветать, яркий свет на небе становился все сильнее, как будто свирепая стихия хотела вступить в нечестивую борьбу с солнечным светом. Яркие вспышки пламени проявлялись то там, то сям вдоль края пустыни, напоминая собой северное сияние, только гораздо более грозного вида по цвету и изменениям. Выражение тревоги на суровом лице Траппера значительно усилилось, когда он увидел эти признаки пожара, распространявшегося широким поясом вокруг места их убежища и охватывавшего весь горизонт. Старик покачал головой и, повернувшись лицом к месту наиболее близкому и угрожавшему опасностью, сказал своим спутникам. «Мы обманывали себя надеждой, что сбили титонов с нашего следа. А вот доказательство, что они не только знали, где мы укрылись, но намереваются выкурить нас, словно прячущихся зверей». «Взгляните, они уже зажгли огонь в одно и то же время кругом всей низменности, и мы окружены этими дьяволами совершенно так же, как остров окружен водой». «Сядем на лошадей и поедем», — крикнул мидлтон «Неужели жизнь не стоит борьбы?» «Куда вы поедете? Разве титонские лошади — саламандры, которые могут безопасно расхаживать среди страшного пламени?» Или не думаете ли вы, что Господь покажет ради вас свое могущество, как в древние времена, и пронесет вас безвредно через ту огненную печь, что пылает, как видите сами, под тем красным небом? Это Сиу. Они ожидают нас со всех сторон, со стрелами и ножами. Или я ничего не понимаю в их дьявольских шутках? Мы проедем в центре, где собралось все племя. — свирепо проговорил молодой человек, — испытаем их мужество. Да, это хорошо на словах. А что выйдет на деле? Вот здесь есть пчеловод. Он может поучить вас мудрости в этом отношении. Ну, что касается этого вопроса, старый траппер, сказал Поль, отряхиваясь всем своим атлетическим телом, словно большая дворовая собака, сознающая свою силу. То я на стороне капитана И стою за то, чтобы бежать от огня Хотя бы это привело меня в вигвам Титона Вот, Элен, к чему? К чему ваша храбрость? Когда надо победить не только людей, но и стихию Господню Оглянитесь вокруг, друзья Венец дыма, поднимающийся снизу, ясно говорит, что из этого места нет другого выхода, как через пояс огня «Смотрите сами, мои милые, смотрите. Если вы найдете какой-либо выход, я обещаюсь последовать за вами».